А может быть, и никто никогда не узнает, за что я погиб. Не стены каземата отделяют меня от людей, а стена одиночества. С людьми на воле я так же один, как здесь, в тюрьме.